На основе вашего характера вы можете выстроить взаимовыгодные отношения. Если потратите время на постепенное развитие прочного уровня доверия, устояв от искушения преуспеть за счет кого-то другого, считайте, что вы инвестировали во взаимоотношения, которые необходимы для успеха обеих сторон. Из таких отношений вытекают взаимовыгодные соглашения. Существует пять элементов взаимовыгодного соглашения, которое должно быть составлено очень ясно, чтобы показать ожидания обеих сторон. Они должны включать желаемые результаты, что должно быть сделано и когда, руководящие принципы, с помощью которых должны быть достигнуты эти результаты, то есть правила и руководство. Ресурсы, необходимые для достижения этих результатов, ответственность или стандарты выполнения работы и последствия, если результаты будут или не будут соответствовать требованиям. Для заключения взаимовыгодных соглашений их должны поддерживать системы организации. Сотрудничество долго не продержится, если люди, которые конкурируют, будут вознаграждены за счет кого-то другого Системы обучения, планирования, обратной связи, бюджетного планирования, информации и компенсации должны быть основаны на принципе win-win В одной из компаний розничной торговли руководство думало, что продажи упали потому что продавцам требовалось дополнительное обучение Коуви же объяснил, что порочной была сама система Менеджеры отделов получали премиальные за продажи, которые они сами проводили через кассу, поэтому они стояли на кассах, а продавцы занимались инвентаризацией. Коуви посоветовал изменить систему вознаграждения и организовать ее по принципу win-win, то есть менеджеры получали деньги только тогда, когда получали деньги продавцы, и проблема исчезла. Последний элемент подхода win-win – это четырехступенчатый процесс, который непременно надо использовать. Первое. Попытайтесь увидеть ситуацию с позиции другого человека. Второе. Определите основные проблемы и опасения. Третье. Составьте список результатов, которые вы считаете наиболее приемлемыми для решения проблемы. И четвертое. Постоянно изыскивайте новые возможности для достижения этих результатов. Чтобы этот процесс работал, вам понадобятся привычки 5 и 6, которые мы сейчас начнем исследовать.